Глава 5. В салоне Як-40, взлетевшего с Чкаловского военного аэродрома, полковник Голубков был единственным пассажиром. Воспользовавшись этим, он откинул подлокотники между креслами, сунул под голову свернутый плащ и пристроился подремать, не беспокоясь о том, что его ноги торчат в проходе. Но сон не шел. То ли перебил дремоту в машине, то ли все еще не схлынул напряжение минувшей ночи, а вернее, пожалуй, напряжение, которое не отпускало его с самого начала этого дела. В мерный гул самолетных турбин вплеталась музыка из скрытых за обшивкой салона динамиков. Экипаж Як-40, три молодых офицера, скрашивали попсой пустое время полета. Инструкцией это наверняка запрещалось. При начальстве летуны вряд ли рискнули бы запустить пленку, но полковник Голубков не был похож на начальство. Он и на полковника не был похож. Не успевший побриться, в мятом костюме в несвежей рубашке с неумело повязанным галстуком. Бухгалтер или ревизор, которого ради экономии командировочных пристроили на попутный борт». В кармане у него лежала темно-красная книжица с двуглавым российским орлом на обложке, удостоверяющая, что изображенный на фотографии Голубков К.Д. является старшим инспектором главного контрольного управления президента Российской Федерации. Но летчики об этом не знали. От широты душевной они пустили музыку и в салон. Пусть человек слушает. Все не так скучно будет лететь, что свидетельствовало о все еще сохранившемся уважении молодежи к людям старшего поколения. Полковнику Голубкову не было скучно. Он вообще не знал, что такое скука. У него всегда было чем заняться и о чем подумать. А сейчас особенно... Опыт подсказывал ему, что за 30 лет службы в контрразведке с таким делом он не сталкивался ни разу. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Информации было собрано очень много, но она не давала ответа на главный вопрос. «Каким образом наши истребители оказываются у талибов?» Откуда они вообще берутся, если количество боевых самолетов, произведенных всеми авиазаводами страны, поступивших в ВВС и проданных по гласным и негласным контрактам, совпадает до единицы? Может быть, агентура ЦРУ все же ошиблась, и к талибам поступают устаревшие МИГИСУ. По требованию УПСМ была активизирована агентурная сеть ГРУ и СВР в Афганистане. Полученные фотоснимки и видеозаписи подтвердили данные ЦРУ. Речь шла именно о последних моделях российской военной техники. Фронтовые истребители МиГ-29М, МиГ-29С, МиГ-29СМ, истребители-перехватчики МиГ-31М, Су-27, многоцелевые истребители Су-35, Су-37, Су-39, новейший вертолет-штурмовик Ми-8АМТШ, Нашла подтверждение и другая информация. После катастрофы Антея в горах Алатау поступления новых машин практически прекратились. Круг расследования сузился. В центре его оказалась фирма «Феникс», компания «Аэротранс» и базовый аэродром «Забайкалье» в 20 километрах от старинного сибирского села Потапова, где поступавшие с заводов Иркутска, Читы, Улан-Удэ и Комсомольска-на-Амуре модули истребителей грузились на крупнотоннажные самолеты «Аэротранса», тут же проходили таможенное оформление и отправлялись в Индию, Китай и Вьетнам. И здесь перед УПСМ выросла невидимая, но непреодолимая стена. Вся отчетная документация Феникса была в полном порядке в идеальном. Комиссия главного контрольного управления президента РФ в состав которой были негласно включены оперативники полковника голубкова побывала и на базовом аэродроме в потапове. Перерасход авиационного керосина в 46 тонн вот все что удалось обнаружить. Полный порядок был и в гарнизоне, охранявшем и обслуживавшем аэродром. Солдат хорошо кормили. Жалование офицерам не задерживалось. Фирма даже доплачивала им из своих фондов. Не было зафиксировано ни одной пьянки, ни одного случая неуставных отношений, ни малейшей зацепки. Монолит. С какой стороны не подступись, все гладко. Ни щелочки, чтобы проникнуть внутрь. А попытки силового воздействия на защитную оболочку и вовсе оказывались безрезультатными, отбрасывало. Как кувалду от хварцевой глыбы при неправильно выбранном месте удара. Когда-то давно, еще в бытность полковника Голубкова курсантом, их училище подняли по тревоге и бросили в оцепление на металлургический комбинат. В кузове одного из карьерных кразов была обнаружена старая авиабомба. Как она попала на уральский карьер, никто так и не понял. Когда саперы уложили смертоносную находку на песчаную подушку и вывезли за город, курсантам приказали помочь бригаде на шихтовом дворе. Самосвалы вываливали на рельсовую решетку глыбы кварцита. Мелочь сама проваливалась, а крупные камни нужно было сначала разбить.